Глава восьмая. Загадка смерти. Я проснулся от того, что Дерван дергал мое обмякшее тело за плечи. Тяжелые веки отказывались разлепляться. Но неожиданная плюха от опекуна заставила не только открыть глаза, но и вздрогнуть. Я приложил руку к щеке, растирая место удара. С пробуждением вернулся дикий страх, засевший сдавливающим комом в горле. Марфей, какого черта?» Он отпустил мое плечо и резко выпрямился. «Что?» — в полусонном забвении я силился понять, о чем говорит искаженная гримаса и злобое выражение лица Дервана. «Из-за тебя остальные опоздают в школу. Бегом одевайся!» Я кивнул, вставая с кровати. Думал уже, что случилось что-то серьезное, а это всего-навсего школа. От Дервана не скрылась баночка с пилюлями снотворного, одиноко лежащая посреди стола. «Тебе следует быть аккуратнее со снотворным, если не хочешь как-нибудь не проснуться!» — рявкнул опекун и вышел из комнаты, хлопнув за собой дверью. Не успел ответить, да и не горел желанием вступать в дискуссию, где не смогу повысить голос до уровня оппонента. А вот перспектива однажды не проснуться заинтриговала настолько, что на несколько минут страх улетучился. Опекун снова закричал, что все ждут одного меня, и если я не соберусь за 5 минут, то он закинет меня в машину как есть. Пришлось быстро натянуть на себя штаны и толстовку. Дервин уже ждал меня в машине с заведенным двигателем. но «Ну, наконец-то явился!» – бросил в мою сторону Рахим. Я промолчал, усаживаясь рядом на заднем сиденье. Сария сегодня ехала с нами во второй группе. Забыв про приветствие, девочка уткнулась носом в книгу с красочными картинками и не отводила от нее взгляда. Машина тронулась, и Рахим отвернулся от меня к окну. Я заметил, как у него периодически дергаются некоторые лицевые мышцы. Это походило на нервный тик. День только начался, а мне уже хотелось вернуться в кровать, чтобы оказаться вместе с Эридой на том свете или во сне. Я все еще сомневался, куда именно переносится мое сознание. Надеюсь, хранитель дождется моего возвращения и не тронет девушку. Я вновь и вновь метался в гаданиях. Что же сделают со мной, со светом, случайно попавшим в лоно тьмы? Размышления прервались, когда старый джип подъехал к зданию спецшколы. В отличие от учебных учреждений для обычных детей, здесь не витал в воздухе искренний смех. Чуть ли не половину учащихся всех возрастов приводили родители, и большинство не без слез соглашались разлучиться с родными. Дерван вышел из машины с Сарией и направился провожать девочку в класс, но вместо прощения окинул нас с Рахимом недобрым взглядом. От нескончаемой тревоги вспотели руки. «Этот день нужно пережить. Просто пережить». Повторял я себе же под нос. На первом уроке истории пропустил все мимо ушей. Не запомнил даже тему занятия. А что если я вернусь в мир мертвых, и меня отправят на перерождение? Что если я умру в обоих мирах? Я сам не заметил, как от бесконечного потока мыслей голова машинально стала раскачиваться взад-вперед. Углубился в мысли настолько, что не обратил внимания на звонок, вещающий о начале перемены. «Морфей, все в порядке?» Учитель-мужчина в возрасте слегка дотронулся до моего плеча, не знаю, сколько раз ему пришлось повторить эту фразу, чтобы достучаться до меня. «А? Да, все в порядке», — я помнился и ответил. «Ты уверен?» Из-под очков на меня смотрели слегка прищуренные глаза старика. Он-то точно знал, как выглядит сумасшествие. «Может, тебя к психологу отвезти?» «Нет, спасибо!» Я судорожно свалил тетрадку и учебник в рюкзак и поднялся. По пути к кабинету, где должен проходить второй урок, я заметил Рахима. Парень огляделся вокруг, сделал вид, что не заметил меня и скрылся в подсобке уборщика, что меня насторожило. Опять затевает пакость, возмутился я про себя. В груди смешались страх и любопытство. Используя методику психиатра, я для себя определил, что ничего страшного не произойдет, если узнаю секрет Рахима. И когда прозвенел звонок, Все дети разбежались по кабинетам, а я проскользнул в подсобку. Сейчас меня могло напугать все что угодно, но не Рахим, которого я узнал достаточно хорошо за долгие годы соседства. Крошечное помещение площадью не более двух квадратных метров освещала одиноко висящая лампочка. Запах хлорки и прочей химии ударил в нос. Рахим стоял рядом со светловолосой девочкой на вид 13 лет. «Что ты здесь забыл?» – процедил парень, увидев меня. Швабро! Я указал на ведро со шваброй, от которого несло сыростью. «Ты издеваешься?» Его лицо напряглось, челюсть едва разжималась. «Нет», — сухо ответил я. «А ты что здесь забыл?» Я постарался вложить в вопрос весь гнев, накопившийся за утро. Я посмотрел на девочку, оттягивающую руками лямки своего ранца. Характерная внешность. Плоская переносица, монголоидный разрез глаз, плоское лицо и затылок прямо сообщало о лишней хромосоме ребенка. Но зачем Рахиму тайно с ней встречаться? Думалось, что ничем хорошим это не закончится. Марфей, проваливай! выкрикнул Рахим, указывая на дверь. Громкий голос парня пробудил не страх, а самый настоящий гнев. Сознание оказалось на перепутье: сбежать или остаться. Я еще раз взглянул на девочку, растер рукой запястье, чтобы ладонь прекратила дрожать. Взял себя в руки тяжело выдохнул. Ты должен быть храбрым! мысленно твердил самому себе и, наконец, решился. «Я не позволю тебе ее обидеть!» — я старался скрыть дрожь в голосе, но фраза получилась прерывистой. Рахим сжал кулаки, готовый пустить их в мою сторону. «Лучше пусть под раздачу попаду я, чем невинный ребенок!» «Меня никто не обижал!» — растягивая гласные звуки, произнесла девочка. Тогда зачем ты здесь?» — я засунул дрожащие руки в карманы толстовки. «Мою сестру убили, а он гулял с ней накануне!» Девочка демонстративно ткнула пальцем в Рахима. «Но почему ты не расскажешь об этом полиции?» Мои брови приподнялись от удивления. «Я знаю, что он не убивал Айлину!» – растянула девочка, приковав взгляд к юноше арабской внешности. «Пусть сам и расскажет!» Рахим шумно выдохнул и обхватил голову руками. «Куда ты ходил с Айлиной?» – настороженно спросил я. Я позвал ее на свидание в парк, и что с того? Девчонка не пришла, а я просидел на лавочке целый час в ожидании, как последний придурок. «Но она сказала мне, что пойдет. девочка говорила медленно, явно в попытках сопоставить новый факт с уже имеющимся у полиции. Для своего синдрома она соображала достаточно логично. «Значит, не дошла», — огрызнулся Рахим. «Если это все, что ты хотел узнать, то я пошел. Рахим толкнул меня плечом и вышел из коморки, захлопнув дверь. Я был уверен, что братец не убивал подружку. Он не настолько глуп, но интуиция твердила, что он что-то скрывает. И засунув страх в самые глубокие уголки подсознания, я намеревался узнать правду. Тебя проводить в класс?» — я обратился к девочке. Она медленно покачала головой. «Давно твоя сестра встречалась с Рахимом. Если ты боишься сказать об этом полиции, это могу сделать я». «Мне нравится Рахим. Не хочу, чтобы у него были проблемы». Девочка устремила взгляд в пол. «Что может быть важнее справедливости? Твою сестру убили, как и мою!» Кулаки невольно сжались от разбушевавшегося гнева. Я жаждал возмездия за смерть Ириды. «Ее убил маньяк, а не подросток!» — растянуто процедила девочка. «Я и не обвинял Рахима, но он может знать больше, чем говорит». «Да, и я бы все разузнала, если бы ты не вмешался!» Бросив последнюю фразу, девочка спешно вышла из подсобки. Я подождал еще несколько минут, чтобы никто не увидел нас вместе и вышел из помещения. С каждым часом тревога нарастала, заставляя забыть о гневе. Я искренне ненавидел это чувство, желал вернуться в сон, где был совершенно другим человеком. Смелым, любопытным и уверенным в себе». Словно я вселялся в тело другого человека, который не страдал извечной тревогой и паранойей, и ведь меня от него отделяло всего несколько мгновений, когда я засыпал и просыпался. Так что же в корне меняется? Почему я не мог стать бесстрашным в реальном мире? Марта одолжила у соседей новенький пикап, чтобы за раз отвезти всю нашу большую семью на прощание с Иридой на двух машинах, и заодно забрала меня, Рахима и Сарию из школы. А Дервин отвез остальных детей на своем джипе пораньше. Я оделся в черный костюм, взятый пекунами на прокат, и передвигался, опасаясь испачкать его. Родной сын опекунов, Алекс, сидел на диване в гостиной и крутился, будто стремился выбраться из неудобной одежды, пока мы ждали остальных. Когда все переоделись в траурные наряды, мы толпой пошли к машинам. Мне досталось место в новом пикапе на переднем сиденье, Близняшки сели назад. И даже сейчас их взгляды не отрывались от книг, словно им чужды всякие эмоции. Они вели себя так, если бы Ириды никогда не существовало. Но Алик переживал, хоть и старался этого не показывать. Но от меня не скрылось его зареванное в этот день лицо. Центр опеки помог Марти и Дервону организовать похороны, но чтобы выбить финансовое обеспечение, потребовалось время. Поэтому мою подругу хоронили спустя неделю после смерти, а не на третий день как принято у христиан. На кладбище собралась целая толпа народу. Присутствовало много представителей службы опеки. учителя и одноклассники Ириды пришли проститься с ней. Я то и дело отводил взгляд от незнакомых лиц. Мы выстроились кругом около выкопанной прямоугольной ямы. Ирида лежала в закрытом гробу, но это и к лучшему. Не хотелось видеть, что с ее телом сделало вскрытие и многочисленные экспертизы. Но я знал, что ее облачили в белое платье, как своеобразный символ невинности. Черный ей шел куда больше. Священник прочитал прощальную молитву об упокоении души Ириды. Но я-то знал, что она уже нашла покой и без всяких церемоний. Но обстановка навевала скорбь. Я вновь подумал, что потерял Ириду навсегда, что все видения — лишь блаженный сон. Глаза стали влажными, а слова священнослужителя пролетали мимо ушей. Мне так не хватало Ириды в реальном мире. Зеленую траву под ногами колыхал ветер, и лишь к будущей могиле Ириды вела тропинка из искусственной травы. Когда священник закончил молитву, гроб погрузили в яму. Мне позволили первому бросить горсть земли и положить белую розу, которую я долго выбирал в магазине по пути сюда. Вместе с розой в могилу опустилась одинокая слеза, знаменующая всю боль утраты, с которой я был не в состоянии смириться. Я ждал этого сна, как настоящего спасения. Придя домой, закинул в себя три пилюли снотворного, аккуратно сложил черный костюм на стуле и лег спать. Заданное домашнее задание осталось валяться на полу. Новое лекарство оказалось куда действеннее предыдущего и заставило меня уснуть всего за несколько минут. Веки открылись и взгляд невольно сосредоточился на огоньках свечей, которые освещали зал подземного архива. Приподнявшись на локтях, я осмотрелся. Гробовую тишину не нарушали даже летучие мыши, перелетающие от одной люстры к другой. Я встал на ноги и приблизился к столу хранителя. Схема маршрута к дому Дрюсселя лежала на краю. Сложив листок потрепанной бумаги, несколько раз убрал его в карман свободных штанов. Страх вмиг исчез, руки перестали потеть и дрожать. В мире мертвых или во сне я чувствовал себя по-настоящему живым. От острого слуха не скрылся шелест крыльев. Прислушиваясь, я направился в сторону звуков по бесконечным лабиринтам из стеллажей со свитками. Каблуки звонко стучали по каменному полу, привлекая внимание. Я нашел Ириду вместе с хранителем возле высокого шкафа с древними фолиантами. «Мы тебя здесь заждались!» — загробный голос прозвучал зловеще. «Да я просто заблудился, архив-то не маленький», — я демонстративно развел руками. «Да-да», — процедила Ирида сквозь стиснутую челюсть. «Мне пришлось все рассказать, так что не валяй, дурака». Плечи поникли. Я не знал, что делать — бежать со всех ног или оправдывать свое появление. «Это просто сон», — пробормотал себе под нос. «Человеческая фантазия не столь богата, чтобы менять законы физики», — насмешливым басом заметил хранитель. «Тогда что вы со мной сделаете? Я больше не проснусь? «О нет! Решать подобные вопросы не моя компетенция!» Хранитель перелистывал старый фолиант, не сводя с меня пристального взгляда и скрещився белым светом глазниц. «А чья?» «Бога смерти! Мироздание не совершает ошибок, так что в твоем появлении здесь должен иметься смысл!» Ангел смерти почесал костяшками пальцев подбородок голого черепа. «Этот мир для мертвых но я не представляю, как ты попадаешь сюда, просто засыпая. Мы искали похожие случаи в книгах. Не нашли, — заключила Ирида, показывая мне фолиант с выцарапанным изображением скелета на обложке. — После того, как ты привлек хранителя, другие захотят отомстить, — продолжил ангел смерти заговорщическим тоном. Но имей в виду, никто не знает, что будет, если здесь окажется живая душа. Хранители, если и не смогут умертвить тебя то доставит к Богу, и тот, скорее всего, отправит на перерождение или суд, чтобы ты знал время, отведенное на этом свете». «Почему вы мне помогаете?» — недоверчиво поинтересовался я, скрестив руки на груди перед собой. «Ох, меня всегда отличало природное любопытство, поэтому я и стал хранителем архива. Бог следит за всеми нами и совсем скоро узнает и о тебе». «Значит, Бог смерти может вернуть Морфея к нормальной жизни?» Ирида вдохновилась речами хранителя архива. «Или отправить на перерождение, так что если у тебя остались незавершенные дела в обоих мирах, советую скорее с ними заканчивать», — объяснил ангел смерти и положил фолиант на место. Я оценил перспективы, и в голове созрел сумасшедший план. «Где мне найти бога смерти?» Скелет оцепенел на долгую секунду, одни черные крылья едва заметно двигались, удерживая его в воздухе. Светящиеся полосы, образовывающие паутинку по всем костям, побледнели. «Не думаю, что это хорошая идея», — дрожащими губами высказала Серида. «Бог смерти может знать, кто убил тебя!» Я думал только о возмездии, и даже перспективы исчезнуть с лица Вселенной меня не пугало. Мести не выход!» — девушка тяжело выдохнула. «Так где мне найти Бога?» Я вновь обратился к хранителю. «Бог живет там, где соприкасаются оба света», — медленным замогильным тоном ответил хранитель. «Там, где души витают в черных облачках, в поиске портала сюда?» Ирида приложила пальцы к переносице и покачала головой. «Именно, дорогие мои», — ответил ангел. «Я провел там не один год. Впервые я вспоминал об этом спокойно, и перед глазами не всплыли тысячи пережитых мной смертей. И не видел никого и ничего, кроме душ и портала белого света». «Но ты не искал», — хранитель подлетел ближе и опустился на пол. «Что я должен был найти?» «Морфей, успокойся, тебе не вернуться в этот коридор, порталы работают в одном направлении», — напомнила Ирида. «Да, но это правило действует лишь на мертвые души, а твой друг пока жив», — рассудил хранитель. «Если окажешься вместе с соприкосновения миров, то ищи стену, а найдя...» «Молись Богу смерти, чтобы он пропустил тебя через ее черноту, и он услышит!» «Я бродил там годами и ни разу не находил стену!» Мой голос заметно паник. «Ты несешь в себе свет жизни, много света!» Хранитель растянул слова. «Он тебе и подскажет нужное направление!» Я кивнул. Ирида подошла ближе, и от меня не скрылся ее пронзительный взгляд. «Я не уйду, пока мы не найдем убийцу», — обещал я скорее самому себе, чем ей. «Но я не жду мести, совсем. Я нашла здесь покой, который только ты и разрушаешь». Она мигом опомнилась и приложила ладонь к рту. «Прости, я не это имела в виду». «Тебя убил серийный маньяк. Позавчера нашли тело ещё одной девушки. И ты предлагаешь мне просто забыть обо всем и смотреть, как умирают другие?» Я в раздражении повысил голос. Мигом пожалела, что рассказал Ириде о новой жертве. «Я... я не знала!» Ее глаза заблестели от страха, но уже не собственной смерти, а чужой. «Вам следует поторопиться, если хотите решить свои дела до того, как хранители найдут свет в твоей душе», — напомнил ангел и ткнул меня прямо в грудь костяшкой указательного пальца. Он убрал руку, а я машинально дотронулся ладонью. «Здесь билось мое сердце. Пока еще билось. Но как такое возможно?» Я прислушался к сердцебиению и на миг смежил веки. По телу разлилось тепло, будто хранитель открыл во мне что-то потайное, о чем сам не догадывался. Я слегка отстранил ладонь от груди. Глаза открылись, и меня чуть не ослепил теплый свет, льющийся прямиком из души. Свет завораживал, ослеплял. Ангел смерти скрылся за стеллажами, а Эрида взяла меня за руку. Она приложила ладонь обратно к груди, перекрывая путь струящимся лучам. — Осторожно, — прошептала подруга. — Не убей еще одного хранителя. Я вмиг все понял и пришел в себя. Дыхание замедлилось, свет внутри исчез, опустил руки, выискивая взглядом ангела смерти. — С вами все в порядке? — окрикнула Ирида. «Да — Да! — хранитель показался из-за стеллажа с книгами. — Свет жизни столь убийственен, сколь прекрасен! — он печально наклонил голову. — Не используй его понапрасну, а я сохраню вашу тайну.